Параграф 3. Комиссар временного правительства Панкратов и его помощник Никольский. В сентябре месяце в Тобольск прибыл комиссар Панкратов и его помощник Никольский. Это были посланцы центра. Полковник Кабылинский показал Панкратов привёз с собой бумагу с подписью Киренского, в коей говорилось, что я поступаю в полное подчинение Панкратова и должен исполнять то, что он мне будет приказывать. В показании Киренского значится: главным лицом, представлявшим в Тобольске власть временного правительства, был Панкратов, назначенный мною. Затем по его ходатайству и по его рекомендации Ему был назначен помощником Никольский, мне неизвестный. Василий Семёнович Панкратов имел в своём прошлом весьма солидный багаж, чтобы оказаться достойным караулить заключённого царя, полковник Блинский показал. Этот Панкратов, как он сам рассказывал, будучи 18 лет, убил в Киеве, защищая какую-то женщину какого-то жандарма. Был за это осудим и заключён в Шлиссельбургскую крепость, где в одиночном заключении пробыл 15 лет. После этого он был сослан в Якутскую область, где пробыл 27 лет. Помощник его Александр Владимирович Никольский был также в ссылке в Якутской области за свою принадлежность к партии эсеров. Где и сошёлся с Панкратовым. Свидетели характеризуют этих людей и их отношение к царской семье в таких красках. Кабылинский. Панкратов был человек умный, развитой, замечательно мягкий. Никольский грубый, бывший семинарист, лишённый воспитания человек, упрямый как бык. Направь его по одному направлению, он и будет ломить ни в зирань, ни на что. Тегливо. Про Панкратова я должна по совести сказать, что он был человек по душа хороший. Он был социалист и был в ссылке где-то в Сибири. Он был человек добрый и сердечный. К семье, в особенности к нежнам, и особенно к Марии Николаевне он относился хорошо. Марию Николаевну он любил больше всех. Государь при встречах разговаривал с ним Никольский же был груб и непорядочен, он был противоположностью Панкратову. Панкратов проявлял заботу о семье как мог. Никольский держал себя совсем по-другому, и не будь около нас Кабулинского, он бы пользуясь слабохарактерностью Панкратова, наделал нам много плохого. Эрсберг. Панкратов был хороший, честный, добрый человек. Он хорошо в душе относился к ним. И как заметно было жалел их, особенно он любил Марию Николаевну. Однажды она зашибла себе глаз, упала. Он, услыхав об этом, сейчас же прибежал и заметно беспокоился из-за этого. Так же он относился к болезням Алексея Николаевича. Он и к государю относился внимательно. Иногда он приходил к нам и любил рассказывать книжнам и Алексею Николаевичу о своей ссылке в Сибири. Они любили его слушать. Никольский был страшно грубый и недалёкий. Он худо относился не только к ним, но и к нам. Ввиду однообразия не привожу показаний других свидетелей. Однако дело было не в личных свойствах Панкратова и Никольского. Они были представителями власти, чем они были для семьи в этом отношении. Свидетели показали. Жиляр Они, Панкратов и Никольский, были главными распорядителями нашей жизни, им был подчинен полковник Кобылинский. Они принесли нам вред бессознательно, своим обращением с нашими стрелками они их разложили. Кобылинский. Панкратов сам лично не был способен причинить сознательно зло кому-либо из царской семьи, но тем не менее выходило, что эти люди ей его причиняли. Это они делали как партийные люди, совершенно не зная жизни, они, самые подлинные эсэры, хотели, чтобы все были эсэрами и начали приводить в свою веру солдат. Они завели школу, где учили солдаты грамоте, преподавая им разные хорошие предметы, но после каждого урока понемногу они освещали солдатам политические вопросы. Это была проповедь эсэровской программы. Солдаты слушали и переваривали по-своему. Эта проповедь эсеровской программы делала солдат, благодаря их темноте, большевиками. То же самое говорят все другие свидетели. Сердце царя скорбело, когда он наблюдал, что новая власть стала проделывать над русскими солдатами. Здесь лежал источник той иронии, с которой государь относился к Панкратову, Дав ему прозвище маленький человек, Панкратов был невысокого роста. Кроме пропаганды были и другие причины разлагавшей солдат. Когда отряд уходил из Сарского в Тобольск, Керенский обещал солдатам всякие льготы, улучшенное вещевое довольствие по Петроградским ставкам, суточные деньги. Условия эти не соблюдались, суточные деньги совсем не выдавались. Это сильно злобило солдат и способствовала развитию среди них большевистских настроений. Пребывание в Тобольске Панкратова и Никольского продолжалось довольно долго. Они пережили власть временного правительства, оставаясь комиссарами и после большевистского переворота их выгнали сами солдаты, обошевичившиеся в громадной массе. Это произошло 9 февраля 1900 18 -го года